Глава пятнадцатая «На воздушном океане, представляя главный штаб, тихо плавают в тумане Бутиноп и Глазенап» Старинная солдатская песня Завтра-не завтра, а на третий день после многочисленных неудачных попыток, ушибов и синяков, юрта, опутанная веревочной сетью и подогреваемые изнутри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 А два совсем других человека и скажут, что старый Беломор с Черномором учудили Совсем из ума выжили Сверху и снизу припекало, с боков холодило Так недолгий прострел схватить «Мы можем запеть боевую песню», — предложил ей Артур «И по ней нас всякий признает» Принц мечтать мечтал, а за веревки-то держался обеими руками И лицом позеленел Хотелось поблевать, да нечем было Шаворонок нашелся, проворчал жихарь, но все-таки собрался с силами и завел подходящую песню. «Шел со службы смелый воин, гробко плакал и рыдал. Почему уже я не сокол и ни разу не летал? Почему за место крыльев руки-крюки у меня и не маховые перья хоролужная броня?» Как бы стал я этой птицей Сизым соколом серечь Я обродимые границы Смог надежнее беречь Я бы оттуда С поднебесья на врага бы мог Плевать и его косые Бельма норовил бы поклевать Песня была шутейной Оттого и кончалось плохо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 И даже какие-то люди вроде бегали на трех и более ногах Это зрелище почему-то вдохновило принца Голос у него был получше Жихарева, хоть и не такой громкий Пел по-братим по-своему, и Жихарь понимал слова с пятого на десятые Но тоже это была песня не боевая, а про доброго молодца, который ждет в каменном застенке лютой казни За то, что зарезал свою же возлюбленную, и что все в мире так делают, да не все попадаются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 будущий король вылез еще дальше и стал карабкаться по веревочной сетке вверх, даром что шелк был обжигающий горячий. Жихарь в лихом и бессознательном прыжке успел ухватить его падающего за штаны. Они оказались на диво крепкими торговец не обманул. Сгоряча богатырь заехал принцу по скуле и яртур даже не заметил этого. «Я пытался поймать птицу за крыло», — объяснил он, когда вспомнил, наконец, человеческие слова. лучше тут, в середке, ютись», — посоветовал Жихарь. «Мы еще летать не обвыкли, нам с птицами спорить рановато. чё, дай срок, начнем орлов и мать хватать, свяжем нас низкую, и пусть нас по воздуху тянут, как бурлаки, в нужную сторону. А то ведь несемся без руля, без ветрил».